Марина Комарова. Тень оборотня. Глава первая. Добрый вечер. Вежливо поздоровалась тень и чихнула. Не могли бы вы подвинуть ароматическую лампу? У меня аллергия. Я сглотнула, понимая, что сошла с ума. Весь вечер за мной тянулась лиловая бесформенная тень. А теперь она со мной заговорила. но я автоматически отодвинула лампу, понимая, что шоколадные благовония для неподготовленной психики и обоняния. Испытание еще то. Простите, а вы кто? Вопрос вырвался сам. Мозг, кажется, отказался воспринимать абсурдность происходящего. О, позвольте представиться. Тень изобразила изящный поклон, замерцав серебристой пылью. Дормор Освирт. поверенный рода Крайнс. Разрешите вручить вам контракт. Я невольно отшатнулась. Какой контракт? Какая говорящая тень у меня на кухне в восемь вечера во время сериала про бедную девушку и ее богатые на козлов отношения? В теневой руке появился свиток. Секунда и показалась кисть, покрытая чешуей, и пальцы с длинными когтями. Снежно-белый свиток лег на стол и сам собой развернулся. Не верю увиденному. Я даже забыла, что в таких случаях положено заорать. Анастасия Кирилловна, будьте любезны ознакомиться и подписать. «Еще чего?» — вспыхнула возмущенно. Но любопытство пересилило, и я взяла бумагу в руки. Буквы змеились и сливались, меняя форму и постоянно обретая новые очертания. Однако стоило мне взглянуть, как написанные слова начали вспыхивать перед мысленным взором. Я... Анастасия Кирилловна Край, 1993 года рождения, проживающая в городе Винница, согласна оставить прежнюю жизнь и перейти в род Крайнц, приняв наследство великого Дорта и его обязанности. Взамен я становлюсь полноправной владелицей крестового замка и его темных слуг. Надеюсь, вы справитесь, не затягивая, потому что нам еще добираться до Умброса. Я мотнула головой. прогоняя появившийся туман и соблазнительный шепот. «Все бросить, подписать и... и что? Видите ли, я не собираюсь никуда идти. Разве что к психиатру. Ну или не буду больше пробовать ту настойку на Соборной улице. Честно-честно, не поймешь вообще, из чего они ее делают». «Ошибаетесь, Анастасия Кирилловна», — усмехнулась тень, и по спине пробежал холодок. У вас нет выхода. Чешуйчатая рука резко удлинилась и ухватила меня за запястье. Я вскрикнула и отшатнулась. Однако все тело вмиг онемело. Длинный коготь вспорол подушечку моего пальца, окрасившись кровью. Я ухнула от боли. Мой палец тут же приложили к бумаге. Сиреневое пламя охватило меня с ног до головы. И перед глазами потемнело. А потом донесся шепот. Шипение. шуршание тысяч листьев под ногами и шелест ветра, который подхватил все это и забавляется, перекидывая призрачными руками, а потом касается тебя, щекоча и смеясь. Теперь ты наша. Теперь ты наша. Страх окатил противной волной, но тут же чья-то крепкая рука ухватила меня за шиворот и рванула вверх. Вот так лучше. Не переживайте, Анастасия, все в порядке. Я открыла глаза и сообразила, что нахожусь на дороге возле леса. Все погружено в ночную тьму, только мотыльки, светящиеся словно голубые опалы, порхали возле меня и экипажа, запряженного какими-то химерами, потому что на лошадей эти чудовища никак не похожи. Они скорее походили на творение скульптора, что собрал их из костей тьмы и безумия. Глаза горели адским красным пламенем, а витые рога устрашающе нависали над мордами, вызывая дрожь одним только своим видом. «Не переживайте, Людвиг и Йоган хорошо воспитаны», — прозвучал рядом тот же голос. «Они ни за что не станут есть прекрасную девушку». «Спасибо, утишили», — буркнула я и, подняв голову, наконец-то посмотрела на своего спутника. Он оказался высок». Я едва доставала макушкой до его подбородка. Симпатичный, молодой. Скорее всего, мой ровесник. Нордический блондин. Ледяные голубые глаза, которые сияют так, что хочется стоять и смотреть только в них. Правильные черты лица. Даже можно сказать слишком правильные и оттого немного скучные. Невероятно резкие скулы, которым хочется прикоснуться, дабы развеять глупую мысль, что о них можно порезаться. На нем темная одежда, струящийся плащ до пят. Точно такой же в мгновении ока оказался на мне, и тут же стало теплее. Ночи здесь всегда холодны, — заметил он. — Поэтому прошу садиться. У нас не так много времени, как хотелось бы. В это время обожгло осознание. Меня утащили не пойми куда, и не собираются считаться ни с единым моим словом. Тут же вспыхнул гнев. — Где мы? «Почему вы ведете себя так, будто все решено?» — спросил я, постаравшись придать себе грозный вид. «Желаете остаться ночью в лесу?» Невозмутимо поинтересовался он. Я поежилась, понимая, что лес — это совсем не выход, особенно для обычной городской жительницы, которая зарабатывала на жизнь продажей мебели. «Не желаю», — мрачно ответила я, понимая, что выбора нет. Пришлось вложить свою руку в ладонь мужчины, и позволить ему усадить меня в экипаж. И слабо удивиться, когда он оказался рядом, а не напротив. «А... А Людвиг и Йоган прекрасно знают дорогу». Улыбнулся он и щелкнул пальцами. Тут же под потолком загорелся мягкий золотистый свет, давая возможность получше рассмотреть собеседника. «Куда мы едем?» «В Умброс, город теней». «Очень понятно. Мне все ясно. Спасибо большое». «Если есть вопросы, то задавайте. Самое время». На левой руке блондина появились очертания чешуи. Я округлила глаза. Потом медленно подняла голову и встретилась чуть насмешливым взглядом. Надо «Ну да разрешите представиться еще раз. Дорма Расверт, Ваш личный распорядитель. Еще немного, и я действительно буду в вашем полном распоряжении». Я открыла рот, чтобы задать вопрос. И тут же захлопнула его. часто-часто захлопав ресницами. Химеры в это время бесшумно мчались по дороге. За окнами только и мелькали искривленные силуэты деревьев, которые будто сказочные чудища, изогнулись в желание дотянуться до нас. Дормар Асвирт — этот нордический красавец. Тень. Тень с аллергией на шоколад. Подождите, а что значит «в полном распоряжении»? Несмотря на то, что сейчас надо думать про обстановку и разбираться в происходящем, в голову полезли совсем неприличные мысли. Может быть, потому что Дормор слишком в моем вкусе? Или весь такой загадочный, что прямо начинаешь ерзать на бархатном сиденье? Сделав глубокий вдох, я велела себе успокоиться. Так, вопросы? Живо в список. Сейчас я вас буду задавать. Да, Дормор, вы правы. Начните с самого начала, и не забудьте озвучить, через сколько меня вернут домой. Никогда, ослепительно улыбнулся он. Вы с ума сошли? Само сорвалось с губ. Я тут же замерла, понимая, что не стоит так выражаться. Дормар Асвирт, даже если он просто человек и лишь показывает мне всякие фокусы с чешуйчатой перчаткой, явно хозяин ситуации, в отличие от меня. Это не перчатка. сказал внутренний голос. И я с ужасом поняла, что не могу это оспорить. Интуиция у меня неплохая, и сейчас она дала понять, что сидящий напротив мужчина — не человек. В нем куда больше от тени, появившейся у меня на кухне пятнадцать минут назад, чем от обычного гомо-сапиенс. Один только взгляд, чего стоит. Светится жутковато даже здесь, хоть и не тьма кругом. Ох, вляпалась же я. Осталось только разобраться, во что именно. — Хотел бы. — неожиданно криво усмехнулся Дормар. — Но, увы, это, скажем так, наше нынешнее положение. — Слушайте. — Умброс. Город теней. Здесь живут те, кто может на время развоплощать свое физическое тело и становиться тенью. Последнее способно перемещаться между мирами. Именно это и продемонстрировал Дормар, оказавшись на моей кухне. Власть в городе сосредоточена в руках дортов, глав кланов, которым подчиняются жители Умброса. Я молчала и хмурилась, переваривая информацию. Почему-то ни на секунду не подумалось, что мир обезумел. Было чувство, все так и есть, мне говорят чистую правду. Вы, Анастасия, очень дальняя родственница Дорта Краенца. Так уж вышло, что сила крови пробудилась только в вас. Тем временем продолжал Дормор. Я обратила внимание, что он отбросил отчество, и была даже благодарна. Вечно казалось, что оно только прибавляет возраст. Хоть вроде бы мне пока только двадцать семь. Хотите сказать, что у него была интрижка в нашем мире? Приподняла я бровь. Дормор покачал головой. Нет, у одного из его предков. Родство очень дальнее, но, тем не менее, неоспоримое. поэтому я получил распоряжение доставить вас в Умброс. Забыв спросить, надо ли мне это все, проворчала я. К сожалению, тут не принято спрашивать. Без каких-либо эмоций сказал он. Разве что вам удастся с кем-то договориться. Желательно с самим Дортом. Потому как это было произнесено, я поняла, что Дорт — паскуда еще та, и переговоры с ним — гиблое дело. Но я попробую. Мне попадались гады-начальники, мудаки-женихи, целых три, и паразиты-соседи в семейках с дрелью. Поэтому вешать нос — последнее дело. В конце концов, справилась же я с тем, что меня вытурили на съемную квартиру, дорогие родственники, и с тем, что лучшая подруга отбила парня, который нравился, и с желанием кушать на ночь шоколадные туртики. Справилась. И тут справлюсь. Пусть только попробует что-то сказать против». Дормор, кажется, заподозрил что-то неладное. Однако глупых вопросов благоразумно не задавал. «И что же теперь?» Задумчиво уточнила я. «Что я должна буду делать?» «Об этом расскажет Дорт Крайнс», — ответил Дормар, явно стараясь уйти от ответа. «А что имелось в виду, когда мне говорили про полное распоря...» «Мы приехали», — быстро сказал он. Экипаж плавно притормозил, и тут раздался вой, от которого я окаменела. Господи, боже! А это что еще такое? На нас напали? Что это за звери? Однако Дормар совершенно спокойно вышел на улицу и подал мне руку. Прошу вас, Анастасия. Я заколебалась. Что это было? Нас не съедят? Он удивленно моргнул, а потом закатил глаза. Перестаньте наговаривать на мальчиков. Они могут обидеться. Я же сказал, что они хорошо воспитаны и не едят девушек. Я потерял до речи. Это адские создания? В смысле, вот эти милые зверушки сейчас такие звуки издавали. Дормар не дал мне размышлять дальше. Осторожно, но сильно ухватил за руку и вытащил наружу. Я хотела возмутиться такой бестактности, но слова застряли в горле. То, что открылось взору, Невозможно было описать словами. «Крестовый» — название ему идеально подходило. Замок располагался на вершине холма. Темный, внушительный, с башнями, на верши которых выглядят как самые настоящие кресты, похожи на немецкие. Все стороны одинаковы по длине и немного расширяются к краю. Не знаю, как делали крыши, но с места, где я стояла, казалось, что перед нами нечто... жуткое. В окнах горел желтоватый свет. Мост медленно опустился. Поддерживающие механизмы зловеще скрипнули. Я бросила взгляд в ров и тут же зажмурилась. «Мама!» — пробормотала еле слышно. Рука Дормура оказалась у меня на плече. По телу растеклось едва различимое тепло. И я поняла, что благодарна даже за такой маленький жест поддержки. «Вообще-то его зовут Маргар». Но если вам хочется обращаться, мама, то это не вопрос. Неожиданно выдал Дормор. Я распахнула глаза, пытаясь понять, о чем речь, и заверещала во всю глотку. К нам медленно приближалось оно, огромное создание, каменное чудище, которое передвигалось с такой грацией и легкостью, что впору проститься жизнью, поняв, что сбежать не получится. Какая ширина плеч, какая грудная клетка, какие ноги, Господи, и глаза, из которых буквально льется красный свет, смотрят прямо на меня. Изогнутые рога не дают отвести взгляда, а раскрытые плащом демонические крылья словно впитывают всю тьму ночи. Это же горгулья, самые настоящие! Именно таких рассказывают в темных сказках, и снимают ужастики. «Вот и пришел тебе конец, Настя Край», — мелькнула мысль. Правда, инстинкт самосохранения взбунтовался и направил мой кулак прямо в скулу Дормора. Тот не ожидал, но сумел уклониться, мягко перехватил мою руку. «Вы столь импульсивны, но Маргар не ест таких, как я. Впрочем, таких, как вы, тоже». Я злобно засопела. понимая что мало того что ничего не вышло так еще и опозорилась этому году хоть бы хны добрый вечер госпожа раздался над головой низкий голос от звука которого я вскрикнула и подпрыгнула и тут же врезалась макушкой в каменный подбородок и охнула маргара шалела посмотрел на меня подхватил мощный лапящий не надо так подкрадываться укорил дормар простите госпожа я не хотел Покаялось чудовище, и я с изумлением поняла, что извиняется он искренне. Жалко только ноющей макушке на это плевать. Пока я растирала ушиб и соображала, как поостроумнее ответить, Маргар нашел выход из положения. Прошу простить за самоуправство! произнес он и подхватил меня на руки. Я взвизгнула и вцепилась в него, потому что мы тут же взмыли воздух. Он только похож на каменного, а на ощупь теплый, даже горячий. Горячий камень. С ума сойти можно. — Вам удобно? — осведомился Маргар. Таким тоном, будто уложил меня в постельку. Включил сериал и принес маленькую чашечку ароматного коньяка. — Обалдеть как! — придушенно прошептала я, опасаясь смотреть вниз. — Никогда не летали? — Понимающе произнес он. — Нет, я не поняла. Это сволочь еще будет беседу вести, когда мне хочется орать и сучить ногами. На горгульях? Нет. Рявкнула я и тут же прикусила язык, понимая, что хамить неразумно. Это ничего. Ни капли не смутился Маргар. Привыкните. У нас все летают. Ничего не скажешь. Утешил, как мог. Стоило только набрать воздуха в легкие, чтобы выдать и ругательство. отражающий мое отношение к ситуации в частном и целом, как Маргар приземлился. И я сообразила, мы уже во внутреннем дворе замка. Меня аккуратно поставили на ноги. «Рисуешься, рисуешься, Маргар!» — донесся голос Дормара, выступившего прямо из тьмы слева. На этот раз я сдержалась и внешне никак не показала, что... Что? Горгульи не летают? Красивые блондины не перемещаются так быстро? Видимо, все дело в стукнутой макушке. Она сейчас мне через ушибленные мозги такое кино покажет. Нетфликс отдыхает. Предаваться раздумьям не дали. Рядом с нами распахнулась тяжелая металлическая дверь, исписанная неведомыми мне символами. Прошу вас, Анастасия, — улыбнулся Дормар. — Надеюсь, пребывание здесь вам настолько понравится, что вы не захотите нас покидать. Благоразумно промолчав, я вошла внутрь. и сообразила, что всего лишь миг, и вот я уже в роскошных апартаментах. Ой, я такое видела только в роликах на ютубе, когда смотрела, как отдыхали богачи. А теперь, кажется, я упала у себя на кухне, ударилась головой о стол и теперь пускаю пузыри, блуждая в галлюцинациях. Анастасия, видите ли, Дорт Крайнс хотел бы как можно скорее с вами поговорить. Дело не терпит отлагательств. Однако взгляд голубых глаз окинул меня с головы до ног. Пижама с котиками — не совсем то, в чем надлежит предстать перед взором почтеннейшего гражданина Умброса. Я медленно сложила руки на груди, намекая, что не потерплю оскорбления своих котиков. Маргар, который стоял в дверях, только хмыкнул. — Дурмар, оставь даму. Она получше тебя знает, как нужно выглядеть. А потом подмигнул мне. Ваши наряды в шкафу, а за той резной дверцей — ванная и комната со всеми принадлежностями. Очень рекомендую смыть себя запахи вашего мира. Здесь слишком много тех, кто может пожелать познакомиться с вами поближе. До беседы с Дортом Краинцем я нахмурилась. А, но оба прохвоста уже скрылись, только бесшумно закрылась дверь. Несколько минут я стояла дурой-дурой, не понимая, что делать. Случайный взгляд, зацепившийся за зеркало слева, заставил ойкнуть. «Мамочки, где я так вымазалась?» «Нет, конечно, не словно уронили в горку с сажей, но все-таки вся какая-то серая. Это после обнимашек с Маргром, что ли? Или меня так приветствует этот странный мир? Мысль, что я оказалась в другом мире, казалась странной, но отрицания не вызывала. Словно кто-то мягко вложил ее в мою голову. а потом столь же мягко подтолкнула меня в сторону ванной. Не то чтобы я горела желанием принимать водные процедуры, но с такой морделью ходить нельзя. Ванная, слава богу, оказалась оснащена по последнему слову техники. Быстро приняв душ, я замоталась в полотенце. Зеркальная стена отразила меня с ног до головы. Да уж, какой-то извращенец постарался на славу. Хотя почему сразу извращенец? «Может, просто дизайнер раньше создавал интерьер для съемок эротических фильмов?» На скуле вдруг что-то блеснуло. Я нахмурилась и подошла ближе к зеркалу. На смуглой коже едва заметно серебрился узор. Можно было бы решить, что это татуировка, но... У меня их вообще никогда не было. Что за... Я потерла скулу. Никакого результата. На ощупь. Все как обычно. А серебристая весь даже не подумал исчезать. Да и глаза. Они потемнели. Если раньше были серыми, то теперь глубокого синего цвета. И черты лица будто стали резче. Волосы разве что остались прежними. Волнистыми, каштановыми, длиной ниже лопаток. Я быстро скинула полотенце и осмотрела себя. Нет, больше нигде ничего. В смысле, все по-прежнему. Чертовщина какая-то. Чем быстрее поговорю с местным боссом, шефом, головнюком, тем будет лучше. Поэтому, не теряя времени, я вернулась в комнату. Припомнив слова Маргара, тут же распахнула шкаф и на какое-то время потеряла дар речи. Вещей было много. Слава богу, не как у но все равно очень прилично. Я взъерошила волосы. Куда я попала и что мне за это будет? Пробормотала себе под нос и наугад сунула руку. Первым попалось строгое синее платье с вырезом лодочкой и ровным силуэтом. При этом стоило только повернуть вещь, как по ткани скользнул пурпурный отлив. «Хм, неплохо», — пробормотала я. И откуда они только знают, что мой любимый цвет — синий. Тут же нашлось черное кружевное белье и туфли на шпильке. Кто бы ни привозил эти вещи, он знал, что я люблю. И мой размер тоже знал. На туалетном столике нашлась косметика. «Фирмы мне не знакомы, но по виду и дизайну колпачков и тюбиков не скажешь, что это хлам с распродажи». Немного приведя лицо в порядок, я задумчиво посмотрела на волосы. «Фиг с ними. И так красиво лежат. Пусть остаются». Стоило об этом подумать и провести пальцами по крупным локонам. Как в дверь постучали. Сердце застучало быстрее. Вроде бы переживать пока не стоит, но уже не по себе. «Да-да, войдите!» — крикнул я. На пороге показался Дормар. Посмотрел на меня, одобрительно кивнул. — Спасибо, что не заставили ждать. Ты еще скажи, что ждал под дверью. Проворчала я, не заметив, как перешла с «вы» на «ты». — Так и есть. Ни капли не смутился он. — Можем идти? Я хотела было кивнуть, но неожиданно оробела. — Черт! Нельзя так. Чем скорее совсем разберусь, тем лучше. Не съест же меня с потрохами этот Дорт. Или все же съест? Что-то не так? Чуть нахмурившись, поинтересовался Дормар. Все. То есть... Что от меня ждут? Вопрос, кажется, несколько его озадачил. Однако не настолько, чтобы растеряться. Просто будь собой. Дорт Крайнс смотрит прямо в сердце. Его не проведешь. Но, думаю, вы найдете общий язык. Ответ мало что прояснил. Однако я поняла, что изобретать велосипед не стоит. Во всяком случае, это мне ничего не даст». Дормор вдруг оказался рядом. Поправил мои волосы и серьезно посмотрел на меня. «Не переживай. Все будет хорошо. То, что ты здесь, уже знак его расположения». Хотелось съязвить про наследницу, но язык не повернулся. Зато внутри все зазвенело от силы и решительности. «Идем», — произнесла я. Дормор улыбнулся уголками губ и вывел меня в коридор. Мы поднялись на второй этаж. Тусклый свет практически не давал рассмотреть все, что находилось вокруг. Однако внутренний голос подсказывал, что сейчас это не самое главное. Ведь самое главное — там, за тяжелой деревянной дверью, обитой черным металлом. И стоит только прикоснуться к ручке в виде головы рогатого чудовища, как сразу все встанет на свои места. Дверь почему-то подавляла волю. Я стояла перед ней не в силах шевельнуться. В щель между дверью и полом медленно пополз густой дым. Воздух наполнился запахом свежести. Голова немного пошла кругом. На двери вдруг четко проявились наши тени. Моя и Дормора. По ним пошла рябь, будто кто-то или что-то неумолимо затягивал их внутрь. «Смелее!» — шепнул Дормор мне на ухо. Я села и нажала на ручку. Раздался громкий щелчок. и дверь медленно распахнулась. Поначалу ничего не происходило, а потом необъяснимая сила потянула меня вперед. «Добро пожаловать в мою скромную обитель, Анастасия!» Прогремело приветствие, от которого по спине пробежал холодок,